Глава 8. Тонкости демонической политики. Надсадно гудели трубы всех шести храмов. Казалось, тугая воздушная волна катится вниз с холма, на котором стоит город, стремясь утопить любого, кого накроет. По центральной улице тянулась цепочка огней длинной похоронной процессии. Над головами лошадей покачивались султаны из чёрных траурных перьев. Первым вышагивал сам Транквил. Для того, чтобы император выглядел как можно естественнее, пришлось в самые краткие сроки найти мимо, сходство лица и телосложение которого с почившим правителем Рейма было бы неоспоримо. И теперь артист важно выступал в одеждах покойного, копируя его походку и жесты, и, как обычно, посверкивая золотыми листьями на венке. Следом за мнимым императором величественно двигалась процессия предков, еще одна группа мимов, представляющих умерших знатных родственников. Затем несли грамоты с перечислением всех побед и подвигов повелителя, почётные венки, изображения городов, завоёванных им. За ними выступали актёры с завываниями, декламирующие выборочные места из трагедии, написанной за день до похорон. Потом флейтисты и трубачи. Завершали весь этот хоровод плакальщики, певшие хвалебную песнь, старающиеся перекричать визгливые голоса флейт. Правитель великого Рейма отправился в своё последнее путешествие. Он лежал в открытой квадриге, усыпанный розами, а душа его тихо стояла на берегу тёмного подземного Лигиса, ждала, когда перевозчик позволит подняться на борт лодки вместе с такими же безмолвными тенями. Смертные верили, что после жизни их ждёт покой. Некрос не разубеждал людей. Должна же у них быть хоть какая-то надежда. Демонический повелитель Раимской империи находился на балконе своего земного храма. Ему было о чём поразмыслить. Ещё один император умер. Надо назначить следующего. И кандидатура уже есть. Клавдий, сын скончавшегося. В меру трусливый, преданный, властолюбивый. Но всё это не то. Не то. Слабые, серые, пустые души. Жалкие. Истинный человеческий правитель должен быть проводником воли верховного демона в прямом смысле. Он должен стать открытым каналом для сбора энергии с подоных. раешь мечом в руках тёмного господина и его верной тенью. И такой был. Не красна шёл его среди сотен чахлых душёнок. Теперь настала пора предложить ему помощь, силу, трон Притекапия и всей империи. все империи. Всё, чего может желать человек. Не согласится, настойчиво утверждал здравый смысл. У молодого глупца оказались свои малопонятные дурацкие идеалы. Он, видите ли, ненавидил демонов. Какой бред. А кто их любит? Но для верного служения высшему необходимо искреннее желание, свобода воли, собственный выбор и невозможно не приказать, не заставить. Как обидно. Некрос в раздражении прикусил ноготь на большом пальце, мрачно глядя на траурную толпу. У каждого есть слабое место. Император Веспасиан хотел власти над северо-западными землями, долгой жизни и лёгкой смерти. В его правление в состав империи вошли Анкона и Иринея. Он прожил 75 лет, совсем неплохо для человека, и умер мгновенно, упав с любимого коня и ударившись затылком о мраморный пол. Императрица Агриппина желала молодости и до кончины выглядела юной девушкой. Император Троян мечтал, чтобы его почитали как бога, и Рим застроили храмами в его честь. Что нужно этому? Некрос закрыл глаза, с шумом втянул воздух, потянулся мысленно к далёкому помаргивающему огоньку, представил увидел, стремительно развернулся и бросил часть своего сознания в марева телепорта. Неглубокая узкая речушка с приятным журчанием текла между густых кудрявых ив. Длинные зелёные ветви, изгибаясь, плыли по течению. Солнце уже село, и в прохладном густеющем сумраке чувствовался приятный аромат тростника. Картина задержалась перед мысленным взором демона на мгновение, а потом поплыла. Как всегда при таком общении мир затянуло серым мглой. Еж знакомая фигура виделась чётко. "Здравствуй, Юлий". Юноша резко поднялся, почти вскочил. По лицу текла вода. До появления неожиданного визитёра он умывался. "Что ты здесь делаешь? Я же просил никогда больше не приходить. Ты поклялся не следить за мной". "Спокойнее. Я не собираюсь долго утомлять тебя своим обществом, и не могу за тобой следить". «Я не вижу ничего вокруг, пока ты не позволишь этого». Юноша немного успокоился. Оглянулся на что-то за своей спиной. Снова посмотрел на демона, вытер ладонью мокрое лицо. Некрас с удовлетворением отметил, что красные рубцы на его запястьях так и не зажили. «Ты лжешь», — устало заметил юноша. «Как всегда. Чего тебе еще надо от меня?» «Император умер. Тело его сожгут сегодня». Завтра в столице должен быть новый. Ты пришел только за тем, чтобы сказать мне это? Человек дерзил, но удивительное дело, его резкий тон никогда не раздражал высшего. Я пришел предложить тебе трон Реймской империи. Несколько мгновений Юлий стоял с открытым ртом, потом его бледные скулы порозовели. Не смешная шутка. Я не шучу. Транквил умер мучительно и жалко, потому что был глуп, беспомощен и труслив. В нём остался один страх. Я постоянно чувствовал кислый запах его ужаса. Человеческая сущность со всеми чувствами, желаниями, мыслями и страданиями похожа на вино, так же пинит. Аура прежнего императора давно выродилась в уксус, и его сын такое же ничтожество. Некрасу было приятно. Юлий слушал его внимательно. Юноша нахмурился, чуть наклонил голову и не отводил взгляда. Редко кто решался смотреть в глаза повелителю. Даже верховный жрец Нилктаур предпочитал стоять перед ним подобострастно склонившись. Юлий, в тебе есть сила, уверенность, и самое главное ты проводник. Истинный правитель не тот, кто сидя на троне приносит массовые жертвы своему хозяину. Конечно, я получаю энергию от смерти, но это капля по сравнению с тем, что может мне дать настоящий император. Ты будешь чувствовать людей окружающих тебя, их желания, страхи, боль. Мощь жертвенников во всех шести храмах сосредоточится в тебе одном. То есть, через меня ты сможешь получать жизненную силу, медленно произнёс Юлий, машинально потирая шрамы на запястье. Да. Совершенно безболезненно для твоих подданных, без смерти и мучений. Я буду получать их энергию и посылать свою обратно, чтобы ты мог покорять любого, кто мешает тебе. Это станет возможно, если ты согласишься стать моим проводником. Пожелаешь искренне, пока ты всего лишь способный, тонко чувствующий юноша. Но как только пройдёшь обряд посвящения, твоё могущество возрастёт в сотни раз. Нек распомял, несмотря на внешнее равнодушие, Юли потрясён невероятным предложением. Демон очень надеялся, что человеческое честолюбие должно закопашиться у него в груди. Из не слишком состоятельной рейнской семьи попасть в Притекапи, стать не рабом, не слугой, а едва ли не другом высшего, безраздельным владельцем империи. Но именно последнее оказалось Юлию не по вкусу. "Я не хочу поддерживать тёмных", сказал он ещё сильнее хмуря брови. "Я не хочу поддерживать тебя". "Но тебе нравится, когда я тебя поддерживаю". "Не нравится. В катакомбах мне была нужна помощь не для себя. Я понимаю, произнёс нек раз вкратчиво, уже зная на какой слабости собеседника можно сыграть. В жизни бывают ситуации, требующие магической поддержки. Послушай, я предельно откровенен с тобой. Не спрашиваю ни о твоих друзьях, ни о ваших планах. Меня не интересует, где они находятся. Мне нужен ты. Не ничтожный Клавдий, который станет убивать направо и налево, чтобы угодить Ти ведь не нравится то, что происходит в Рейме. Так ты можешь всё изменить. Сократи количество жертв. Мне будет достаточно силы, идущей через тебя, без убийств. Снизь налоги. Верни земли, отнятые у арендаторов. Расширь ирригационную систему. Хочешь, раздай половину казны притекапия. Мне всё равно, что ты будешь делать со своей землёй и со своими людьми. уверяю, и при демоническом режиме можно неплохо жить. Ноздри Юлия гнемно раздулись, на бледном лбу выступила вена. Значит, всё дело в императоре? Это он был плохим, а ты гуманный и благородный правитель? Я не настолько лицемерен, чтобы утверждать это, а ты не настолько наивен, чтобы верить. Некрас рассмеялся, но тут же оборвал легкомысленный смех. Мне не нравится, когда по моему государству мечется кучка ненормальных, называющих себя демоноборцами. Не дёргайся. Неужели ты думал, я не знаю о вашем смехотворном заговоре против устоявшегося порядка? Юлий, ты умный человек и понимаешь, что вы не сможете уничтожить нас. Никогда. Бывший помедлил, наслаждаясь изумлением юноши, удивлённо, но не испуган. Это хорошо. Я предлагаю тебе реальный выход без жертвы крови. Согласись стать императором и переделай этот мир. Ремленин медленно покачал головой. Я ничего не смогу изменить. Система управления Монолит, глыба, она всё равно подомнёт меня под себя и раздавит. Проводники были и раньше, тот же император Север, но мир не стал лучше. Может быть, у них были иные цели? Жажда власти, денег, поклонения. А ты другой. Знаю, ты не можешь простить мне боль, которую пережил в храме. Но именно она сделала тебя проводником. Содрала с твоей души огрубевшие пласты человеческой суетности и мелочности, очистила её. Подумай. У тебя есть немного времени. И передай привет Арел. Улыбаясь, Некрос кивнул на прощание и оставил юношу в смятении. Он был доволен, теперь Юлий будет мучиться и сомневаться. Как же, по-приятельски общается с ненавистным верховным демоном, подвергает опасности благородных единомышленников своим пребыванием среди них. Но есть такой блистательный выход — спасти друзей и весь мир, уменьшить зло. Как можно отказаться? Тёмный правитель Райма появился на балконе храма, когда траурная процессия с воющими плакальщицами и кривляющимися мимами уже давно удалилась за город, к месту сожжения. Смолки трубы. Интересно, где именно сейчас находится Юлий? Далеко уехать беглецы не могли, но там у них ранний вечер, а здесь уже почти темно. Впрочем, возможно, магическая завеса над городом глушит солнечные лучи. Демон шумно вдохнул витающий в воздухе дымок, пропитанный ароматными маслами. Развернулся и пошел вглубь храма, где верховный жрец уже два часа ждал его аудиенции. Гранитный зал был освещен несколькими факелами. Их красный свет играл на черном полированном камне стен и не мог рассеять густые тени, шевеляющиеся за колоннами. Нелк Таур сидел на низком тубурете перед троном повелителя, низко опустив бритую голову. То ли спит, то ли умер. С тонких желтоватых пальцев свисает длинные чётки. Золотые фигурки людей нанизаны на шнурок. Багровое одеяние с широкими складками лежит на худом теле. На затылке виден длинный красный шрам. Едва выше вошёл жрец, вскочил, склонился в глубоком поклоне и не разгибался до тех пор, пока тот не опустился на своё место. Ну, недовольно осведомился Некрос небрежным жестом, позволяя Нилктауру сесть. Что там у тебя? Господин, тело императора готово к сожжению. Вы не воспользуете на него свой магический огонь? Время от времени некрососчастливливал правящую семью, лично сжигал мёртвых родственников. Выглядело это весьма эффектно. С ночного неба падало красное пламя, накрывало деревянный настил и груду поленьев, на которых лежал покойник. В пляске багровых огней угадывались лица, фигуры, здания, тайные знаки и символы. Ходили слухи, что по ним можно читать будущее. Не возложу, буркнул демон. Жрец в затруднении пошевелил чёткими и решился напомнить. Но поилитель тогда, тогда Нарут решит, что император не был отмечен моей милостью, и будет прав. Нилктаур деликатно помолчал, опасаясь раздражать тёмного, но всё же осторожно произнёс: Господин, Клавдий ждёт, когда ваф официально объявит его императором. Я не собираюсь объявлять его императором. У меня есть другая кандидатура. Жрец удивился, но не показал этого, привык к непостоянству правителя. Кто позвольте узнать? Лурия Лола, сестра наследника. Лурия Лола, глупая собачонка, рявкнул Некро, стукнув кулаком по подлокотнику. Но она пригодится. чуть позже. Всё. Убирайся. Низко кланяясь и пятясь задом, служитель поспешил удалиться из тронного зала. Высший был готов подождать, недолго. Щедро посеянные семена сомнения, страха за друзей и желания власти в хорошем смысле этого слова вот-вот должны были дать всходы. Или он ничего не понимает в людях. Но если я все же ошибся, и Юлий предпочтет безвестность и жалкое прозябание императорскому венцу, я сделаю правителем Клавдия. И тогда люди взвоют. Все смерти последних больших синполей покажутся им невинной игрой по сравнению с тем, что я устрою. Пустого ожидания некрас не выносил, и вынужденное бездействие предпочитал заполнять хоть какими-то делами. К примеру, можно вызвать верховного турвона и излить на него дурное настроение, что демон незамедлительно и сделал. Инквизитор появился на удивление быстро. Обычно призывать главного хранителя идеологического спокойствия приходилось по нескольку раз. И тут являлся с недовольным видом, изо всех сил показывая, что его оторвалять от через чрезвычайно важных дел. Но сегодня Турвон был благодушно спокоен. Он пребывал в своём любимом человеческом образе. Впрочем, это искупалось аккуратностью одежды. Длинный чёрный плащ чист, тога пламенеет благородным оттенком свежепролитой крови. Удасужился наконец проявить минимальное уважение к правящему собраду. Ну, по инерции осведомился некрос, но привычное обращение к подчинённым в данном случае не прошло. Инквизитор иронично приподнял каштановую бровь, сотворил кресло с удобными подлокотниками, уселся и повторил копируя интонации. Ну. Ладно. Рассказывай. Турвонус усмехнулся, но больше заострять внимание на ошибки родственника не стал. Твоя беглая сквернительница жертвенников, Арэл, сейчас приближается к Балтису. Меня это больше не интересует, высокомерно заявил Некрос, испытывая лёгкое злорадство от того, что заставил сородича побегать, а все его усилия оказались напрасными. Неужели? Саркастически осведомился собеседник. С чего бы это? Не ты ли требовал у меня её голову? Пусть теперь о её голове болит голова у Друзулта, сколамбурил правитель и сам рассмеялся над своей шуткой. Она же на родину собирается. Вот и отлично. Мне она больше не интересна. Я нашёл проводника, настоящего. Такого ещё не было никогда, и он станет императором. Транквил как раз очень вовремя отдал концы. Некросс не сдержался, похвалился. Хотя Юли ещё не дал согласия, удержать приятные известия оказалось невозможно. Инквизитор прищурился, рассматривая довольного хозяина. Это хорошая новость, если она правдивая. Можешь не сомневаться. Тогда я рад за тебя. Твоя мощь возрастёт в несколько раз. Как же рад. — ехидно думал Некрос. — Зависть ты испытываешь, а не радость, как любой нормальный демон при виде удачи другого. — А куда денешь Клавдия? Сынок покойного из кожи лезет, чтобы получить трон. Некрос задумался на мгновение, поморщился. — Сошлю куда-нибудь. Или убью. А может, возьму себе в жрецы. Там видно будет. — Твое дело, — согласился инквизитор. Я так понимаю, участь Ангела и оборотня тебя тоже теперь не интересует. Ну что там с ними? Вялопы интересовался правитель. Родич начал утомлять его своей бьедчивостью и чрезмерной ответственностью. Покинули пределы Римской империи, сухо сказал Турвон. Вот видишь? Я же говорил, долго он тут не продержится. Нечего было паниковать. Вижу ты целиком погружён в мысля о своём проводнике и больше тебя ничто не волнует. Приду, когда станешь более адекватен. Всего хорошего. Инквизитор поднялся, щелчком пальцев уничтожил кресло и удалился сам. Ниакрос едва не рассмеялся от удовольствия. Обичвый какой стал. Но повелитель ошибся. Великий турвон Римской империи, Нито, Гаэты, Илины и прочего никогда не обижался. Он зверел от тупости и ограниченности своих правящих собратьев. Как сегодня. Поговорив с очередным хозяином, Булферу хотелось взвыть. А еще лучше, придушить высокомерную тварь, которая выпускает из когтей очевидную возможность получить новые знания и силу, упрочить свое могущество. Исключительно из-за лени. Но и дьявол с ними всеми. Из столицы инквизитор переместился в тихое, приятное местечко одного из нижних миров. Сел на краю утёса, нависающего над пропастью. Вокруг, насколько хватало взгляда, тянулись чёрные горные хребты, выгибающиеся под низкими клубящимися облаками. Сплошной голый камень. Всю растительность содрали ветры и выморозила стужа. Надо было подумать. Отдельные кусочки логической мозаики постепенно начали складываться в его голове, и получались удивительные картины. Пока расстановка сил среди правителей была такова, самый влиятельный некрас, повелитель римской империи. За ним идёт Евгран, владелец северных земель. Затем Каракал, господин Илкасты. Потом Золтан, Нид, Савар, Гаета и Друзольд, Элида. Проводник соломенка, через которую можно постоянно тянуть силу из всего более-менее живого. А хороший проводник всё равно что знаменитый римский водопровод. Пей, пока не захлебнёшься. Если некрод действительно заполучил хорошего, то его сила резко возрастёт. И, естественно, он захочет ею воспользоваться, попытается отхватить побольше земли у других владельцев, а возможно, и уничтожить кое-кого из родственников. Чем это может грозить? Войной между хозяевами, новым переделом мира. Турвон довольно потянулся и сыто прищурился. Пора готовить удочки. Самое время для рыбалки в мутной воде. Орел появилась очень кстати, чтобы затеять антидемоническое восстание. А сам он весьма удачно помог ей. Можно сказать, спас. Это является содействием врагу существующей власти и делается для того, чтобы самому захватить шатающийся трон. Скоро можно будет забросить крючок, а в качестве наживки использовать свежую жирную сплетню. Осталось решить, кому её преподнести. Булфер задумчиво потянул себе за мочку уха, рассеянно посмотрел на небо, подумал немного и удовлетворённо улыбнулся. Подходящая кандидатура нашлась. Подземелья Каракала напоминали паучье логово, и паук, сплётший их, являлся большим эстетом. Между рядов высоких серых колонн были натянуты тонкие нити из белого серебристого металла. Ажурные занавеси спускались до самого пола, образуя полупрозрачные коридоры, неожиданно заканчивающиеся тупиками или выводящие в новые залы. С каждой стены глазели изображения тарантулов, птицеедов, каракуртов, мохнатые, лысые, с проплешинами, пятнистые и вкрапинку, они выглядывали из нор, вставали на задние лапы, атакуя. Дрались и спускались с потолка на длинных тонких нитях. Пол, сплетённый из тысяч белёсых волокон, упруго пружинил под ногами, словно в норке чёрной вдовы. Даже бесы, бегающие по хозяйственным делам, были полосатыми, словно тигровые пауки. Кое-где на колоннах застыли серебряные фигурки с подобранными мощными лапами. Однажды Булфер неосторожно задел одно из неподвижных украшений, и то вдруг подпрыгнуло, плюясь в нарушителя спокойствие белой, мгновенно застывшей на плаще паутиной. Где Каракал набрал таких уродов, оставалось лишь догадываться. Впрочем, в принадлежащих ему землях Срединного мира среди опутанных паутин и лесов встречались и не такие экземпляры. Как люди умудрялись там выживать, Турвону было решительно непонятно. Сам владелец паучьего имущества оказался в спальне. Господин Илкаста валялся на широкой кровати под пологом, напоминающем серые клочья паутины в обществе очередного питомца. Прибывая в человеческом образе черноволосого, миловидного юноши, он был одет в красный, расшитый золотом халат и находился в глубокой меланхолии. Положив под голову согнутую руку, лежал и смотрел в потолок. На груди демона устроился чёрный мохнатый паук размером с кошку, и хозяин рассеянно поглаживал его. Тварь довольно хрюкала. Увидев Булфера, каракал оживился. "А, Турвон, приветствую!" Он сделал попытку привстать. Домашний любимец, не удержавшись, шлёпнулся, задрыгал ногами, переворачиваясь и злобно шипя, зарылся под одеяло. Высший, заинтригованный визитом, не обратил на него внимания. Садись, возьми подушку. Подушки у Каракала тоже были в форме пауков. Из бархатной круглой середины торчали восемь коротких обрубочков ножек. Спасибо, обойдусь. Бульфер сотворил стул. Подхватил его в воздухе и поставил только после того, как внимательно осмотрел пол. В прошлый раз он случайно надавил ножку любимой паучихи родича. Тот -то и был в воплях. "Какие новости?" жадно спросил хозяин. "Что новенького? А то я как-то отстал от жизни". Он провёл белыми тонкими пальцами по чёрному волосам и вздохнул. "Врёт, естественно", усмехнулся про себя инквизитор. Каракал, как и любой другой правитель, знал много. Почти всё, происходящее в средиземном мире, было ему известно. Но брат некрасолюбил слушать занимательные истории, которыми Турвон почёвыл его во время визитов. Особенно ценились рассказы о неудачах и ошибках остальных повелителей, причём, хотя оба и слушатель, и рассказчик знали, что 90% информации лишь пустые слухи, ни одного из них это не смущало. И вот, наконец, любовь Каракала к сплетням пригодилась Булферу. «Ничего особого, как всегда», — лениво протянул Турвон, машинально посматривая на бугор, шевелящийся под одеялом в том месте, где скрылся паук. «Золтан занят расширением Гарема. Просил посодействовать в приобретении нескольких привлекательных нумидеек». «Ну да», — с издевательской иронией протянул господин Элкасты. «Наслышан». Причём гаремов у него два. Один с средином миря из людей, другой дома, кунст-камер из всевозможных тварей обоего пола. Жуть. Высший скривился, изображая величайшее отвращение. Друзул-тентригуют потихоньку. Цавар строит храмы, продолжил Булфер. Всё как обычно. Впрочем, говорят, Бутуне краса появился проводник. Каракал, размякший от отсутствия тревожных новостей, насторожился, но произнёс прежним насмешливо-презрительным тоном. У моего брата и раньше проводники были, только он тупица пользоваться ими не умеет, сжигает одного за другим. И обо на его месте. Демон замолчал, закусив тонкую губу, и взгляд его стал пустым. Всеображает, как бы сам обращался с такими ценными людьми. Подумал Турвон и не сдержался от мысленного издевательства. Естественно обмотал паутиной и подвесил среди своих пауков. Говорят, этот особенный, небрежно заметил он. Очень мощный, такого никогда раньше не существовало. Глаза Каракалов вспыхнули жёлтым. Под гладкой кожей человеческого лица пробежала волна. Казалось, ещё мгновение и наружу прорвётся его истинный паучий лик. Но вышел успокоился так же быстро, как и разозлился, процедил сквозь зубы. Богата магия римская земля. Скажи, Булфер изобразил глубокую задумчивость. Не красномнога превосходит тебя. Превосходит? Лостилин Укастов вскочил с кровати, пинком отбросил больящуюся под ногами подушку. Да, он превосходит меня в лени, тупости, О боже. Демон с размахом опустился на постель, угодив точно на копошащегося под покрывалами питомца. Тот придушенно пискнул. Каракал скривился, перекатился на бок, запустил руку под одеяло, вытащил за лапу помятую зверушку и небрежно швырнул в сторону. Паук обиженно хрюкнул и медленно покатился в дальний угол комнаты, подальше от непостоянного хозяина. Каракал снова вздохнул на этот раз печальный и признался: Я третий после некросоии в Грана. Почему так получилось? Ведь вы, братья, сородич снова запустил пальцы в волосы. Медленно вытер губы ладонью и посмотрел на инквизитора внимательнее. Хочешь чего-нибудь выпить? Не откажусь. Хозяин щелкнул пальцами, и перед гостем появился низкий столик с двумя чашами и запотевшим кувшином. Будь добр, налей мне тоже. Это неплохое вино кислит слегка но в нём есть своя прелесть о чём-то спрашивал почему не акрас мой брат а скажи мне уважаемый турво ты помнишь как появился на этот цвет от неожиданного вопроса булфер замер не донеся чашу до рта но справился с удивлением тебя действительно это интересует да обычно этот вопрос не поднимают в приличном обществе Каракал растянул губы в улыбке, обнажая острые мелкие зубы. "Я знаю. И всё же. Как не помню". Инквизитор нахмурился, чувствуя нарастающее раздражение и что удивительно, чувство беспомощности, возникающее всегда, когда он пытался вернуться мысленно к тем далёким временам. "Совсем?" Была боль, огонь текущий по всему телу. Красная пелена, ощущение чудовищного одиночества, тоски и отчаяния. Последнее чувство было настолько сильным, что душа пыталась съежиться в крошечный комок, чтобы отградиться от невыносимой тягости. Совсем. Каракал, понимающий, улыбнулся. Единственное, что я запомнил в мгновение перехода и состояние небытия, это голод. Я был обессилен, вокруг прескалась грубая тяжелая энергия. Я знал, она поддержит меня, не даст умереть и стал пить. С каждым глотком её требовалось всё больше. Но рядом окопашился кто-то ещё, такой же голодный, как я. Он выхватывал у меня лучшие куски силы и пожирал их сам. Тогда я испытал второе сильное чувство ненависть. Вора барахтающегося рядом надо было уничтожить, но я не мог добраться до него. Он оказался сильнее, совсем не намного, но это немного. Оркал одним глотком осушил содержимое чаши и закончил хрипло. Оно непреодолимо, всегда. Потом, когда появилось зрение, я увидел его, мерзкую тварь с хищной мордой. Вместо носа две дырки, лысая голова, остроконечные уши, коса прорезанная пасть с кривыми зубами. Синюшное тело со впалой грудью, выпирающие рёбра, ободранные крылья и торчащие наружу обломки костей. А он увидел меня. гигантского чёрного паука с ядовитыми челюстями, пробормотал Турвон. Нет. Это всего лишь один из наиболее эффектных образов. Не знаю, как я выглядел тогда, собеседник легкомысленно рассмеялся. Вокруг были чёрные горы, камни, озёра жидкой красной грязи и бордовое небо наверху. В его глазах горело отражение моей ненависти и этого неба. Мы бросились друг на друга, цепились. Рвали зубами, раздирали когтями. До сих пор помню вкус его мяса. Он был сильнее, хотя и я неплохо потрепал его. Потом мы расползлись в разные стороны, полевая землю кровью. Мир оказался большим, и пока нам хватало в нём места. Бульфер без стука поставил чашу на стол. После рассказа Каракала оставалось странное беспокойство. Но что именно его вызвало, понять было трудно. Господин Илкасты поднялся, вытащил из угла опирающийся пуوک, сел, посадив его к себе на колени, стал поглаживать по круглой спине. Питомец расслабился, вытянул чуть инестые лапы, снова захрюкал довольно. Пока нам хватало в нём места, повторил каракал задумчиво. На его лбу появилась глубокая складка. Слушай, мы с тобой мило посидели, а теперь извини. У меня дела. Ладно, инквизитор поднялся. Ещё увидимся.